Глава 16. В то утро мистер Амос повёл нас всех на бальный этаж, сперва в большой банкетный зал, где показал, как накрывают стол для парадного ужина, а потом в главный салон, где заставил одну половину понаружку подавать кофе, другой. Дела шли не слишком гладко. Изменения следовали одно за другим, сдвиг за сдвигом. И после каждого сдвига кто-нибудь непременно ошибался. Одна позолоченная подставчка для ног оказывалась в стольких разных местах, что даже мистер Амос не мог этого не заметить. Да и как тут не заметишь, если Манфред споткнулся о неё ровно 6 раз. Мистер Амос решил, что это мои шуточки. Нет-нет, не договаривайте на парня, вступился мистер Прендергаст, ставя между мной и мистером Амосм Просто здесь завелось привидение. Тут поможет изгнание злого духа, а не нотация. Вам нужен толковый человек с колокольчиком, книгой и свечой. Мне много раз доводилось играть и епископов, так что я с удовольствием выступлю в роли клирика и попробую что-нибудь сделать. Мистер Амос посмотрел на него еще свирепее, чем до того смотрел на меня. «Стольлери», — произнес он. Отрадясь не было призраков и никогда не будет. Впрочем, читать мне нотации он перестал. Позже горничные рассказали мне кое-что такое, что опровергало слова мистера Амоса. Оказывается, привидение всё утро орудовало в спальнях, грохая в стены и разбрасывая мыло. Миссис Балдок пришлось уйти и прилечь. Горничные чуть не свихнулись от страха. Возможно, они были правы, и там действительно хозяйничало привидение. Педа в том, что сказать точно было почти невозможно со всеми этими изменениями. Сдвиги в тот день происходили вдвое чаще обычного. Горничные сгрудились вокруг меня и рассказали про все эти неприятности, когда в обед я пошёл на кухню за подносом с едой для Кристофера. Пришлось проталкиваться Я знал, что если быстренько не отнесу Кристоферу еду, Фей или Полли заявят, что есть тесняюсь попросить о помощи и понесёт поднос сама. А там либо обнаружит Кристофера в полном здравии, либо вовсе не обнаружит. Мистер Максим вручил мне поднос, на котором стоял очаровательный серебряный колпак, и прошептал: "Ты себе не представляешь, мистер Авенлох пропал. Теперь садовники не знают, что им делать. Пропал, как и пёс Чемп, спросил я. Именно так, подтвердил мистер Максим. Настоящая загадка. Я видел, что им это страшно нравится. Я помчался с подносом к Лифту, успеть пока там не началось представление. И хорошо, что я сам понёс еду. Кристофера в комнате не было. Да и вообще нигде на чердаке. Некоторое время я гадал, куда он мог подеваться, потом сообразил, что от серебряного колпака ему все равно станет плохо, а от серебряных вилок и ножей, которые ему положил мистер Максим, тем более. То есть, ничто не мешает мне съесть его обед. И я сел на кровать и спокойно принялся за еду. Я уже доедал желейный торт, когда вдруг случился сильнющий сдвиг, и я сидел, и меня слегка подташнивало. Интересно, может, торт на пути в желудок тоже во что-нибудь превратился. Остаётся надеяться, что не в сардины, думал я. И тут услышал вдали звук шагов по голым половицам. Кристофер вернулся. Такова была моя первая мысль, не без доброй примеси угрозы совести. Я положил поднос на свою кровать и побежал докладывать, что съел его обед, но он может сделать вид, что поправился, пойти вниз и съесть мой. Возле туалета на углу я уже отчетливо слышал, что шагают две пары ног, одна полегче, другая потяжелее. «Он отыскал Милли», — подумал я. «Ну, теперь всем нашим бедам конец». За углом копошились мистер Авенлох, старший садовник, и его новоиспеченный помощник Смэдли. Они топтались по комнате, и вид у обоих был усталый, взмокший и озадаченный. «Ну и куда нас теперь занесло?» — вопрошал мистер Авенлох, сердито и с подвыванием. — Опять все поменялось. Смедли увидел меня. Дернул мистера Авенлоха за отведовый рукав, перепачканный в земле. — Сэр, сэр, смотрите, Конрад. Похоже, мы снова в стольере. Лицо у него было красным, как помидор, и он чуть не плакал от облегчения. — Это ведь в стольере, да? — обратился он ко мне умоляющим тоном. — Ну, разумеется, — ответил я. — А что? «Где вы были?» Это я, понятное дело, и без них неплохо представлял. В половину утра рядом с каким-то разрушенным замком с содроганием поведал мистер Авенлох. «Там озеро есть, совсем заросшее. Его сто лет назад нужно было осушить и вычистить. Да ни у кого, похоже, руки не дошли. Покажешь, парень, нам дорогу вниз? Я в подклете был всего один раз за всю жизнь». «Конечно». Согласился я с самым любезным видом. Вот, сюда. Я провёл их к клифту, а по дороге прихватил поднос. Они топали за мной следом в своих огромных грязных башмаках. Там был не только замок, сказал Смедли. Вернее, замков был не один и тот же, он всё время менялся. И там была такая огромная стеклянная штуковина, грязная и разбитая, уточнил мистер Авенлох. В жизни не сталкивался с такой халатностью. А потом было три дворца, и в них повсюду белый мрамор продолжал трещать смедли. Я прекрасно его понимал. После таких переживаний ужасно хочется выговориться. А ещё этот огромный кирпичный особняк. А когда мы в него зашли, там постоянно всё менялось: лестницы во все стороны, старая мебель, бальные залы, А людей вы каких-нибудь видели? спросил я в надежде узнать что-нибудь про Кристофера. Только одну, свирепо сообчил мистер Авенлох. Да и та держалась на расстоянии. Я видел ему не по душе, что Смедли так разболтался. Я с ужасом подумал про ведьму. Такая старуха в резиновых сапогах, предположил я. Скорее молоденькая девица, ответил мистер Авенлох. а когда мы ее окликнули, она сразу удрала. «Так мы сюда и попали», — объяснил Смэдли. «Она побежала вверх по лестнице в этом поместье, только к тому времени это скорее уже был собор, а мы с Ледом хотели узнать, что там происходит и как нам выбраться». Тут мы дошли до лифта. Дверь отворилась, и внутри оказался мистер Прендергаст, изображавший мистера Амоса. Я до того и понятия не имел, что мистер Прендергаст такой отличный актёр. Он был высоким и тощим, а мистер Амос низеньким и толстым, что Прендергаст откидывал голову и медленно помахивал рукой в точности, как мистер Амос. Я почти уже решил, что он напоминает мне грушу. Мистер Авинлох и Смедли дружно ахнули. Выдают обед, сообщил мистер Прендергаст. Ты нужен мне, в качестве подпорки для стены, подпорки с ногами и головой. После этого он бросил на мистера Авин Лоха и Смедли взгляд, точь-в-точь точь такой же, как мистер Амос. И позволь поинтересоваться, Конрад, где ты подобрал эти грабли и тачку? Долгая история, ответил я. В лифте за спиной мистера Прендергаста маячил Хьюга с улыбкой от уха до уха. Нужно нам с вами спуститься. Просил я. Мелсти просим, согласился Хьюго. Он ведь за тобой сюда и приехал. Мистер Прендергаст жестом пригласил обоих садовников войти в лифт, таким же жестом мистер Амос приглашал к столу графиню. "Прошу вас, в твои обязанности не входит прислуживать твоему коллеге постигающему Конрад", сказал он мне, и на миг мне правда показалось, что это мистер Амос меня отчитывает. Прошу тебя, поставь грабли в углу, а тачку у стены. Однос на пару дюймов повыше. Начинаем спуск. Он величественно, прямо как мистер Амос, нажал кнопку. И пока мы спускаемся, продолжал он: "Я употреблю образовавшееся время на то, чтобы обучить тебя, как правильно расставлять стулья в банкетном зале. Все ножки должны стоять строго под одной линией. Поставив их в ряд, ты должен проползти под ними и измерить расстояние между стульями при помощи рулетки, каковую для такой надобности носишь в кармане жилета. Так он разливался, пока мы не приехали в подклеть. Смэдли не удержался и захихикал. Ответом ему были испепеляющие взгляды в стиле мистера Амоса, означавшие «Знай свое место, тачка!» Через некоторое время даже мистер Авенлох начал ухмыляться. Хьюга же хохотал не меньше моего. Когда мы спустились в подклет, мистер Прендергаст возвестил: "Мистер Хьюга, попрошу вас удалиться в верхнюю залу. Я же провожу Конрада на встречу его судьбе в средней. А вы огородный инвентарь". "Я прошу прощения", жалобно перебил его Смедли. "А мы что Пропустили обед, сер. Возьми этот поднос, распорядился мистер Прендергаст, забирая его у меня и бухая на руке Смедли. Следуй за своим ментором на кухню, где, как вы скоро выясните, с трепетом дожидаются вашего возвращения. Давайте, идуйте. Он сделал вид, что посмотрел на часы. Через 2 минуты ваш обед пойдёт на корм собакам. Смедли тут же умчался. Мистер Айвен Лох сказал, прежде чем уйти: Играться-то так забавно. Только глядите, чтобы мистер Амос вас не застукал, а то беды не берёшься. Да, полагаю уж этого-то он мне точно не простит, жизнерадостно согласился мистер Прендергаст. Вот поэтому и репетирую. Идём, Конрад. Твой отец ждёт. Пришлось пообедать по второму разу. Актёрам действительно не понравилось, что я так вот суечусь ради Кристофера. А объяснить я им ничего не мог. В вторую половину дня меня немилосердно клонило в сон, до самого ужина, когда я вдруг проснулся и понял, что зверски хочу есть. А кроме того, у меня откуда-то появилась твёрдая уверенность, что Кристофер вернулся. Я пораньше улёзнул на кухню и попросил выдать мне поднос, предназначенный для Кристофера. Не хотелось снова напороться на мистера Прендергаста. Было так рано, что штатные горничные еще только собирались к ужину. Они сказали мне, что привидение всю вторую половину дня катало красный резиновый мяч по коридорам. Теперь-то уж не страшно, уточнили они. Просто работать мешает. Кроме того, добавила одна из них, кто же захочет уходить из коридора, когда есть шанс встретить там бесподобного Франсиса? или Манфреда, — пискнула другая. Катретя сказала, — Ну да, тут-то он тебя соусом и обольет. И все завизжали от смеха. В мужской части чердака, по сравнению с кухней, было очень тихо. Я зашел в нашу комнату, закрыл дверь, это не так-то просто, если в руках у тебя поднос, и мне показалось, что Кристофер там, то есть, когда я вошел, Мне привиделось, что он спит в своей постели, однако когда я поставил поднос на комод и обернулся, там никого не оказалось. Постель была пустой и плоской. "Слушай, хватит", сказал я. "Кончай валять дурака. Это же я. Что там с тобой приключилось? Ты нашёл Милли?" ответил мне девчачий голос. "Мамочки, что ещё на мою голову? Ты не Кристофер?" Я резко обернулся, пытаясь сообразить, откуда доносится голос. Кровать Кристофера была всё такой же плоской и нетронутой, а вот на моей имелась вмятина, углубление, как будто кто-то сидел на самом краешке. Сидевшая, похоже, страшно нервничала. Я сказал: "Не пугайся, я, Конрад, работаю тут в столярне вместе с Кристофером, а ты, Милли, Он мне говорил, что ты чародейка. Тут она постепенно сделалась видимой. Сперва просто воздух дрожал, потом появилось пятно, которое постепенно затвердело и стало девочкой. Похоже, она готова была в любую секунду снова сделаться невидимой и броситься на утёк, если я проявлю хоть малейшую враждебность. Девочка, как девочка, совсем не такая сногсшибательная, как фей или поле немножко помладше Кристофера. Прямые каштановые волосы, круглое лицо, очень прямой, открытый взгляд. Я подумал: "А на ничего". "Я так себе чародейка", сказала она расстроенно. "А ты тот мальчик, который в тот раз был с Кристофером на лестнице? Да?" Зря меня понесло во все эти поместья. Оттуда назад никакими силами не выбраться. Может быть, тебя просто ведьма не выпускала, предположил я. "Ну, конечно!" воскликнула она, хотя я не сразу поняла. Она была вроде как добрая, но какую кухню я ни пойду, там еда на влете. А ещё она всё время давала мне понять, что знает как и почему здания меняются. Сказала, что когда всё будет готово, покажет мне дорогу обратно. А потом вдруг исчезла. И тут до меня сразу дошло, Что это у неё такое вязание? Она как бы ввязывала меня в свою пряжу и, наверное, пыталась побороть. Я потом целый день распутывала её вязание и только потом смогла двинуться дальше. А как ты сюда попала? спросил я. Кристофер крикнул мне с этой двойной лестницы, чтобы я поднималась на самый верх и отыскала там комнату, где к дверной ручке привязан его галстук, пояснила Милли. А я к тому времени так устала, что послушалась. «Так он все еще там?» — спросил я. Милли, пожалуй, плечами. «Наверное. Вернется рано или поздно. У него такие штуки хорошо получаются. Все-таки целых девять жизней в запасе». Как-то очень хладнокровно она об этом говорила. Я стал думать, может, вместо нее ведьма схватила Кристофера. Но он-то посильнее. Вот за счёт этого Милли и удалось выбраться. Ну ладно, сказал я. Его здесь нет, зато здесь ты. Считается, что он болеет, а я должен приносить ему еду. Хочешь поесть? Разу уж я всё равно всё это притащил. Милли так и просияла. "Да, с удовольствием", воскликнула она. "Я, кажется, в жизни не была такой голодной". Я передал ей поднос. Она выдрузила его на прикроватный столик, который поставила перед кроватью, и с жаром принялась за еду. Так она ела, ишница с картошкой превратилась в мясной пудинг, но она, по-моему, даже и не заметила. Еду-то мне покупать было не на что, объяснила она. А ведьма меня кормила только завтраком. Последний раз я завтракала 2 дня назад. Так ты сбежала из школы совсем без денег, спросил я. Вроде того, ответила Милли. Деньги из двенадцатых миров в седьмых не принимают, так что я взяла только то, что было в кармане. Собиралась устроиться служанкой и тем зарабатывать. Но только когда я попала в эти поместья, оказалось, что прислуживать там некому. Но тут она бросила на меня очень серьёзный взгляд. Было видно, она хочет, чтобы я поверил в то, что она скажет дальше. Но я не могла не убежать из этой школы. Совершенно ужасное место. Ужасные ученицы, ужасные учителя. А на уроках мы занимались только танцами, хорошими манерами, вышивкой, как полагается беседовать с посланниками и всё в таком духе. Я сказала Габриэлю Деви, то что мне там очень плохо и меня ничего не учат. Но он решил, что я просто валяю дурочку. И тогда ты всё рассказала Кристоферу, догадался я. В конце концов, да, ответила Милли. Это было самое последнее средство. Впрочем, Габриэль и его тня когда не слушает. А Кристофер, понятное дело, стал изображать из себя главного, как всегда. Ну сам знаешь. Милли, дорогая, ни о чём не тревожься, я всё улажу. Только в тот раз он нёс ещё большую чушь. На плёс, что мы переберёмся в пятые миры и поселимся вдвоём на острове. А когда я сказала, что не очень-то хочу жить с ним вдвоём на острове, А вот ты бы захотел, Конрад? Нет, ответил я решительно. Очень уж он любит поступать по-своему. Ещё все эти снисходительные шуточки, иногда просто треснуть его хочется. Вот именно, согласилась Милли. После чего, пока Милли ела сладкое, сначала на тарелке у неё лежал пирожок с вареньем, потом он превратился в шоколадную меренгу. Мы дружно перемывали Кристоферу косточки. Было очень весело. Мили знала Кристофера уже много лет и усматривала у него два недостатка. Я же пока вычислил только один. Как он одевается, сказала она. Только о том и думать, чтобы быть одетым совершенно безупречно. И это продолжается уже целых 3 года. Он довёл всех обитателей замка Кристаманси чуть не до трясучки, настаивая, что нужно носить только шёлковые рубашки. о пижамы строго определённого фасона. Причём он давно бы научился их себе наколдовывать, заметила Милли, если бы не был таким лентяем. Он ведь страшный лентяй. Терпеть не может заучивать факты. Сообразил, что всегда может сделать вид, будто знает, и всё ему сойдёт с рук. В общем, водит всех за нос. Но сильнее всего меня раздражает, что он никогда не берёт на себя труд запомнить, как кого зовут. Если человека его не интересует, он постоянно забывает его имя. После этих слов Милли я вдруг сообразил, что моё имя, Кристофер, не забыл ни разу. Ладно, не имя, а псевдоним. И мне вдруг пришло в голову, что не очень-то красиво обсуждать недостатки Кристофера, который за отсутствием не может ничего сказать в свою защиту. Да, сказал я, но ни разу не поступил по-настоящему некрасиво. Мне кажется, В глубине души он хороший. Ещё он меня смешит. Меня тоже, согласилась Милли. Вообще-то я к нему хорошо отношусь. Ну ты ведь не станешь отрицать, что часто от него просто на стенку лезть хочется. Кто там? Снова явился мистер Прендергаст. Мы услышали, как он изображает под дверью мистера Амоса. "Грант!" воззвал он. "Конрад, хватит таиться у адрабального" Немедленно спускайся в подклет. Пора подавать ужин. Оказалось, что он ближе, чем мы думали. В следующую секунду он распахнул дверь и возник на пороге. Милли дёрнулась была, видимо, хотела стать невидимой, но сразу поняла, что уже поздно, и вместо этого встала на ноги. Мистер Прендергаст скособочил физиономию, и брови его запрыгали вверх-вниз, точно два курсора. он посмотрел на меня, потом на поднос. "Это как понимать?" осведомился он. "Выходит, Кристофер, на самом деле девушка?" "Нет, нет," успокоил его я. "Это Милли." "Она не похожа на садовую тачку," отметил мистер Прендергаст. "Верно?" У Милли сделался совершенно растерянный вид. Тогда мистер Прендергаст прищурился и сказал: «И откуда вы взялись, милая барышня?» И голос у него был настолько суровый, что у меня по рукам побежали мурашки. У Милли, видимо, тоже. «Ну, на самом деле, из двенадцатых миров», — созналась она. «Тогда мне лучше не знать подробностей», — откликнулся мистер Прендергаст. Скривил лицо на другую сторону, и я, к великому своему облегчению, вспомнил, что он просто очень хороший актер. Мне кажется, изрёк он, что я можно назначить при егой метёлкой. Что вы хотите этим сказать? спросила Милли, испуганная, обескураженная, но с трудом сдерживающая смех. Такое уж действие производил на всех мистер Прендергаст. Нельзя же вгонять Конрада в краску, пояснил он. А без этого не обойдётся, если ты поселишься с ним в одной комнате. Лучше уж тебе спуститься вниз, «Можешь прикинуться очередной новой горничной. Их там сейчас, по счастью, столько, что никто и не заметит. Ну, пойдемте в лифт, вы оба». «Нет, Конрад, пусть уж она несет под нос. Так ей проще будет войти в роль». С трудом, веря своим ушам, мы последовали за мистером Прендергастом к лифту. Там оказался Хьюго. Он уставился на Милли с мрачным изумлением. «Новая метелка». Пояснил Беспечно мистер Прендергаст. Играет главную детскую роль в моём Зайчике. Вы его пока не видели, его прокатывают в провинции, но он ещё станет хитом, зуб даю. Милли залилась краской и упёрлась взглядом в подошву сая губы, похоже, сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Мистер Прендергаст не сказал больше ни слова почти до самой подклети. А потом вдруг вспомню «Кстати, а где Кристофер-то?» «Где-то тут», — ответил я. Милли добавила, «он как раз вышел в туалет». «Ага», — сказал мистер Прендергаст. «Понятно. Ну, это все объясняет». К моему удивлению, больше он ничего не стал спрашивать. Дошел с нами до средней залы, там отозвал сторонку Фэй и перекинулся с ней несколькими словами. «Кристофер». Дальше всё пошло как по волшебству. Фэй, Полли и ещё две девушки тут же окружили Мелли и поспешно повели в гардеробную для горничных. Когда они вернулись, на Мелли было платье в коричневую и золотую полоску, как на всех, и форменный капор. Она присела и начала болтать с ними и с другими актёрами, пока остальные ужинали. Фэй и Полли, видимо, придумали, куда устроить Мелли на ночь. Встретились мы на следующее утро за завтраком. Волосы у неё были собраны на затылке и спрятаны под капором, а Фэй или кто-то ещё как-то хитро подкрасил её лицо. Милли выглядела совсем иначе, гораздо старше. Похоже, ей всё это очень нравилось, когда я её увидел, на лице у неё отражались радость и изумление. Я решил некоторое время держаться от неё подальше. не мог без ужаса вообразить себе тот момент, когда мисс Сэмпл ее заметит. Мягкие, серьезные, рассеянные глаза мисс Сэмпл редко что пропускали, и я был уверен, что она очень быстро сообразит, что Милли никакая не горничная. А уж там греха не оберешься. Мистера Прендер Гаста, например, наверняка уволит. Я, кстати, не сомневался, что он превратил Милли в метелку прежде всего ради этого. Однако... Ни мисс Сэмпл, ни миссис Балдок за весь день так и не заметили Милли. Отчасти тому причиной было привидение. Оно всех отвлекало своими шуточками, стаскивало под идеальники со свежезастеленных кроватей на детской половине, кокало стаканы для зубных щеток и гоняло свой красный резиновый мяч по лестницам. Каждый раз, когда миссис Балдок тащила меня наверх, чтобы научить чему-то новому, оно выкидывало очередной номер. Ох, изря Кристофер тогда нажал в погребе эту квадратную кнопку. Наверняка по тому-то теперь и не было спасения от перемен. Стоило что-нибудь поставить, отвернуться и попытаться взять снова, глядь, а его уже и нет на месте. Те, кто замечал перемены, а через некоторое время не замечать стало попросту невозможно, списывали их на проделки привидения и только вздыхали. Даже когда всё постельное бельё и полотенца оказывались рассованы совсем не по тем шкафам на разных этажах, слуги сказали, что это опять привидение и испустили ещё один вздох. Но вот когда ближе к концу дня вся наша форменная одежда вдруг поменяла цвета, это уже трудно было списать на привидение. Вместо золотых и коричневых полоски вдруг сделались яблочно-зелёными и кремовыми. Это перемены крайне огорчили мисс Сэмпл. Ах, Конрад, воскликнула она. Что же это такое творится? Это те самые цветы, которые были во времена моей мамы. Мама их и поменяла, так как считала, что они приносят несчастье. Зелёные, кстати, приносят. Вот и в те времена неприятности шли чередой. В конце концов, в столлери едва наскребли денег на новую форму. Ох, как бы ни поджидали нас какие беды! добавила она и как обычно промчалась мимо. Весь этот гомон и квордак ещё продолжались, когда внезапно вернулись графиня и леди Филиция.